В октябре братищев доносил, что шах намерен напасть на кизляр, прибавляя, что все горские народы не терпели его желать с русской стороны наступления на шаха. Донесения братищева о всеобщем неудовольствии подтверждались тем, что открыт был заговор родного сына Надирова против жизни отцовской, а сын на допросе обвинял отца, что тот хотел его отравить. Шах писал Братищев в неумеренной запальчивости находится и редко дела выслушивает, только твердит о преступлениях сына, причитая, что попадется под язык. Весь лагерь трепещет и никто не смеет подступить с докладами к суровому тирану. Надир велел ослепить сына. В ноябре и начале декабря. Братищев продолжал писать о враждебных намерениях Шаха против России, но потом уведомил, что намерения эти отменяются по советам любимца Шахова, Мерзоязыки и главного Мулы, который внушал, что русские будут действовать против Персии сухим путем и морем, а андреевцы и кабардинцы вооружатся как русские подданные. Наконец, Россия поднимет дагестанцев и турок. В Кизляр русский генерал с большим войском уже прибыл. Во второй половине декабря основа предостережения от Братищева относительно враждебных намерений Надира, которые от других слышат внушение, что на Россию легко напасть, а между такими находится англичанин Эльтон, построивший себе корабль на Каспийском море. На этом корабле Эльтон изъявлял готовность перевозить людей и съестные припасы в случае похода Шахова на Россию. Но, как видно, самым сильным побуждением к походу в Россию служило для Надира желание загладить безславие неудачного похода против горских народов.